Стрижон оведёт жизнь трезвую и регулярную. Выражение лица у него души спасительной. Книжки он читает только духовно-нравственные, но на крестинах от радости, что любовь спередонована благополучно разрешилась от бремени, он позволил себе выпить четыре рюмки водки и стакан вина, напоминавшего своим вкусом что-то среднее между уксусом и касторовым маслом. Горячие же напитки, подобные морской воде или славе,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 искры в глазах, звон колоколов в голове и колотье в желудке. Чувствуя приближение смерти и не обманывая себя напрасными надеждами, он пожелал проститься с близкими и отправился в спальню Дашеньки. Будучи вдовом, он у себя в квартире держал вместо хозяйки свою свояченицу Дашеньку, старую деву. "Дашенька", сказал он плачущим голосом, входя в спальню. Дорогая Дашенька что-то заворочилось в потёмках и испустила глубокий вздох. Дашенька. А! Что? Быстро заговорил женский голос. Это вы, Пётр Петрович? Уже вернулись? Ну, что? Как назвали девочку, кто был кумой? Кубой была Наталья Андреевна Великосветская, а Кубо Павел Иванович Бесодицын. Я я даже какажется убираю. А новорождённую назвали Олимпиадой в честь ихней благодетельницы. А я я Дашеньке выпил керосин. Вот ещё. Ешь ты там подавали керосин? Признаться, я хотел не спросить вас водки, ой, в пяти И Бог не сказал. Поличаиности я в потёмках теросировал. Что мне делать? Дашенька, услышав, что без её разрешения отварили шкап, оживилась. Она быстро зажгла свечку, прогнулась постели и в одной сорочке весноватой, костлявой в попелётках зашлёпала босыми ногами к шкапу. Кто же это вам позволил? спросила она строго, оглядывая внутренность шкапа.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 вопрос идёт о жизни и смерти а вы отнях напился пьяный и в шкап сыёт свой нос крикнула дашенька сердито хлопнув дверцей а и смерти мучители страдальцы я несчастный ни днём ни ночью покою а спите усе лискиры дакаяды чтоб вам на том свете так жалость завтра съежаю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 Избегав три улицы и позвонившись раз пять к доктору Чепхарянцу и семь раз к доктору Бултыкиду, Срижен побежал в аптеку. А воз поможет аптекарь. Тут, после долгого ожидания, ему вышел маленький чернявый и кудрявый фармацевт, заспанный в халате и с таким серьёзным и умным лицом, что даже стало страшно. "Вам что угодно?" спросил он тоном, как и могут говорить только очень умные и солидные фармацевты и удейского вероисповедания. Ради бога, прошу вас, проговорил стрижен, задыхаясь. Дайте мне чего-нибудь. Я сейчас в полечайности керосин выпил. Умираю. Пришлось Дивнаневец, я отвечать на вопросы, которые я буду вам задавать. Ужели тут факт что вы волнуетесь, это позволяет мне понимать вас. Вы выпили керосину? Да? Дерк да, да, расиду, спасите, пожалуйста. Горбацевт, хладокровный, серьёзно подошёл к конторке, раскрыл книгу и погрузился в чтение. Прочитав две страницы, он пожал одним плечом, потом другим, состроил презрительную гримасу. И подумав, вышел в смежную комнату. Часы пробили 4. И когда они показывали 10 минут пятого, фармацевт вернулся с другой книгой. Я опять погрузился в чтение. М-м, сказал он, как бы недумывая: "Уш один тот факт, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно, чтоб вы обратились не в аптеку, а к врачу".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 Кто ведёт правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая трава не возьмёт. Вот хоть бы меня, Вятчик, пример. Был я на краю гибели, умирал, мучился, а теперь ничего. Только во рту пожгло и выголод кисает. А всё дело здорово, слава богу. А чего? Потому что регулярная жизнь. Нет, это значит керосин плохой. вздыхала дашенька, думая о расходах и глядя в одну точку. значит, лавочник мне отдал не лучшего, а того, что полторы копейки фунт. эх, страдальница я несчастная, и зверги мучители, чтоб вам на том свете так жилось. и рада я каянная, и пошла, <пишут> и пошла, шла, и пошла. пошла, пошла Ниночка. Тихо отворяется дверь, и ко мне входит мой хороший приятель Павел Сергеевич Еклинёв. Человек молодой, но старообразный и болестинный. Он сутуловат, длиннонос и тощ, и, в общем, некрасив, но зато физиономия у него такая простецкая, мягко расплывчатая, что всякий раз, при узкаляте на неё, является странное желание забрать её в пять перстов и как бы осязать её мягкое сердечи и душевное тестообразность твоего приятеля. Каксився кабинет Дилюти, он сик робุก изстенчев. На этот же раз он кроме того ещё бледн и чем-то сильно взволнован. "И что с вами?" спрашиваю я, всматриваясь в его бледное лицо и слегка дрожащие губы. "Больны что ли или опять с шиной не поладили? На вас лица нет". Помяшусь немного и покашлев, Вихленёв махнул рукой и говорит: "Опять у меня с нидочкой комиссия" Такой голубчик горит, что всю ночь не спал, и, как видите, чучевой хожу. Чёрт меня знает, других никаким горем не пройдёшь. Легко сносит и обиды, и потери, и болезни. А для меня пустяка достаточно, чтобы я раскис и разбетился. Ну, а что случилось? Пустяки. Маленькая семейная драма.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 Ну, стал я ей показывать картинки, раз левещички тоже всё да рассказал кое-что. Кстати, тут спобл, что у меня в столе лежат старые письма, а между этими письмами присмышты и попадаются. Во времена студенчества были у меня приятели, ловко писали бести. Читаешь кишки порвёшь. Вытащил я из стола эти письма и давай дедочки читать. Прочёл я ей одно письмо, другое, третье, и вдруг чтоб подшида Вот допис мне издатели, попалась фразы кланяйся тебе Катя. Для ревнивой супруги такие фразы: нож острый, а моя ниночка, а ты в юбке посыпались на мою несчастную голову вопросы: кто это Катинка? Так да ка, деプチму, да я ей и рассказывал, что эта Катенька была чем-то вроде первой любви, что-то это такое студенческое, молодое, зелёное, Тиму, никакого значения нельзя придавать. У всякого, говорю, юнца есть свои Катеньки, нельзя без этого. Не слушает моя ниночка, вообразили чёрт знает, что, и в слёзы. После слёз истерика, вы кричит: "Гадкий, мерзкий, укрываешься от меня своё прошлое стало быть кричить. У вас и теперь есть какая-нибудь Качка, да вы скры айте убеждал убеждал я её но ни к чему мужской логики никогда не совладать с женской наконец прощение просил на коленках поотдал и хоть бы тебе что так и легли спать с сестерикой она у себя а я у себя на диване сегодня утром не глядей дуется и выкрит обещает переехать к матери и наверное переедет я знаю её характер хм да неприятная история Непонятные мне женщины. Ну, допустим, Линочка молода, на рапсе, на берескливе, её не может никоробить такая проза, как Катенька, допустим. Но неужели простить трудно? Пусть видать, но ведь я просил прощения, на коленях ползал. Я, если хотите знать, дальше плакал. Да. Женщины большая загадка.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 Вихленёв, не ожидавший такой встречи, умиляется. Он с чувством целует же мне руку, обнимает меня, и это объятие выходит так нелепо и, не кстати, что я и нидочка обок креслей. Благородные миротворцы. Весело кудах ты, счастливый муж. вам вот удалось убедить её. Почему? А потому что вы человек светский, вращались в обществе, знаете все эти тонкости по части женского сердца. Ха-ха-ха. Я тюлей бай-баг. Нужно было сказать: "А я здесь, ну, ж руку поцеловать или что другое, а я ныть ты читаю". После случаю Виклёв ведёт меня к себе в кабинет, берёт за пуговицу и бормочет: "Не знаю, как ей благодерить, вас дорогой мой Вы верите, я так страдал, мучился, а теперь так счастлив, хоть отбавляй. И это уж не в перовой вы вывозите меня из ужасного положения, дружок мой. Не откажите мне. У меня есть одна веشيчка, а именно маленький локомотив, что я сам сделал. Я за него в медальной выставке получил. Возьмите его в знак моей признательности, дружбы, сделайте мне такое одолжение. Я Понятно. Я всячески отнекиваюсь, но вихленёв неумолим, и я воле не волей принимаю его дорогой подарок. Проходят дни, недели, месяцы, и рано или поздно проклятый истина раскрывается перед вихленёвым во всём своём поганом величии. Узнав случайно истину, он страшно бледнеет, ложится на диван и тупо глядит в потолок. При этом не говорится ни одного слова. Душевная боль должна выразиться в каких-нибудь движениях. И вот он начинает мучительно ворочаться в своём диване, сбоку набок, этими движениями и ограничивается его трепеличная натура. Через неделю, немного оправившись от поразившей его новости, Иглинёв приходит ко мне. Оба мы спущены и не глядим друг на друга. Я начинаю ни к селу ни к городу истягинею о свободе любви, супружеском эгоизме, покорности судьбе. Я Перебивает он меня кротко. Ещё это отлично понимаю. В чувствах никто не виноват, но меня интересует другая сторона дела, чисто практическая. Я о голубчик жизни совсем не знаю, и где дело касается обрядности и условий света, там я совсем швах. Вы, дорогой мой, поможете мне? Скажите, как теперь Ниночке быть? Продолжать ли ей жить у меня или же вы сочтёте лучшим, чтоб она к вам переехала? Мы недолго совещаемся и останавливаемся на таком решении. Ниночка остаётся жить у Вихленёва, я езжу к ней, когда мне вздумается, а Вихленёв берёт себе угловую комнату, где раньше была кладовая. Это комната немного сырая и тёмна ход в неё через кухню, но зато в ней можно отлично закуправиться и не быть ни в чём глазу с пиццей. Оба лучше. Непременно же, mes enfants, дети мои, зайдите к баронессе Шеплинг, повторила в десятый раз тёща, усаживая меня и мою молодую жену в карету. Вераньема я старание приятельниц. А навестите, кстати, и генерашу жерепчку. Она обидится, если вы не сделаете ей визита. Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. В физиономии моей жены казалось мне приняло торжественное выражение, я же повесил нос и впал в меланхолию. Много несходства было между мной и женой, но ни одной из них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 В списке жениных знакомых пестрели полковницы, генеральши Баронас со Шеплинг, граф Версаи Чертавшидов и целая куча институтских подруг аристократок. С моей же стороны было одно сплошное мавитонство: дядушка, отставной тюремный смотритель, кузины, содержащие модную мастерскую, чиновники сослуживцы, вся горькие пьяницы из Убулдыги, из которых ни один не был выше титулярного, купец Плевков и прочие. Мне было совестно. Чтобы избежать срамa, следовало бы вовсе не ехать к моим знакомым, но не поехать значило бы навлечь на себя множество нареканий и неприятностей. Кузину ещё, пожалуй, можно было похерить, свизиты же к дяде и Плевкову были неизбежны. У дяди я брал деньги на свадебные расходы, Плевкову был должен за мебель. Сейчас, душончик, надо я подъедеть к своей супруге. Мы приедем к моему дяде Пупкину. человек старинного дворянского рода дядя у него икарь в какой-то ипархии но оригинал их живёт по-свински то есть и викари живут по-свински а он сам пупкин увижу тебя чтобы дать тебе случай посмеяться болван ужасный карета остановилась около маленького трёхоконного домика с серыми заржавленными ставнями мы вышли из кареты и позвали Послышался гамки, совạchлай, залаем внушительное циц проклятый виск гвозня за дверью. После долгой возни дверь отворилась, и мы вошли в переднюю. Нас встретила моя кузина Маша, маленькая девочка в материнской кофте и запачке на носом. Я сделал вид, что не узнал её, и пошёл к вешалке, на которой рядом с дядюшкиной лисьей шубой висели чит штаны и накрахмаленная юбка. Снимая околыши, я робко заглянул в зал. там застолчил мой дядюшка в калати в туфлях на босую ногу надежда не застать его дома обратилась в прах прищурив глаза из сопья на весь дом он вынимал проволокой из отшедшего графина апельсиновой корки ведь чемел он озабоченный сосредоточенный словно телефон выдумывал мы вошли У едавнас Пупкин застелился, выронил из рук ворку и, подобрав полы халата, опромечью выбежил из зала. "Я сейчас!" крикнул он. "У Дариил, что бексто?" засмеялся. Я сгорая от стыда и боясь взглянуть на жену. Не врага лица, а лет смешно. Оригинал страшный. А погляди, какая мебель. Стол от трёх дошек. Поричный фортепиано с часис-кукушкой. Можно подумать, что и здесь не люди живут, а мамы. Это что нарисовано? спросила жена, рассматривая картины, висевшие вперемешку с фотографическими карточками. Это старец Серафим Саровский пустыли медведи кормит. А это портрет викария, когда он ещё был инспектором в семинарии. Видишь, анну имеет. Личность почтенная. Я высмаркался. Но ничего мне не было так совистно, как запаха. Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что, в общем, давала пронзительную кислятину. Пошёл мой кузен Митя, маленький гимназистик с большими оттопыренными ушами и шаркал ножкой. Подобрав апельсиновые корки, он взял с дивана подушку, смахнул руковом пыль с фортепиано и вышел. Очевидно, его прислали прибрать. "А вот и я", заговорил наконец дядя, входя и застёгивая жилетку. "А вот и я. Очень рад, Вишман. Садись, пожалуйста, только не садись на диван, задняя ножка сломана". Садись, Сенья. Мы сели. Наступило молчание, во время которого Пушкин поглаживал себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился. Хм, да, начал дядя закуривать сигару. При гостях он всегда курил сигары. Женился ты, стало быть, так. С одной стороны, это хорошо. Милое существо около любви, романсы. Из другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волк к взвоешь. Од одному штаги, другому штанишки, за третьего в гимназию платить надо. Иди, приведи, Бог. У меня, слава богу, жена половину мёртвых рожала. А как ваше здоровье? спросил я, желая перевести разговор. Плохо, братцы. Намедни весь день провалялся. Горо тело мед, а зной, жар.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 Может быть, мы идёшь, знаешь, в четверг в баню, часа три парился. А с парой гмро ещё пуще разыгрывается. Доктора говорят, что баня для здоровья не хорошо. Это соударение неправильно. Я с избыльство привык к тому, у меня отец в Киеве на кричать к баню держал. Бовало целый день паришься. Благо не платить. Мне стало невыносимо совестно. Я поднялся и изъязкать начал прощаться. Куда же это так, удивился дядя, хватая меня за рукав. Сейчас тётка выйдет, закусим, чем Бог послал, наливочки выпьем. Солоненькое есть. Митя за колбасой побежал. Эхе, ой, право, церемонные. Загорнел все сени, нехорошо. Начальник влади неуглаже заказал: "Моя дочь с угарня белошвейную держит. Шила вам, я знаю, мадам Степаниц. Да нечто Степанитка с нами сравнится". Мы бы и дешевле взяли. Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты, я чувствовал, что я уничтожен, оплёван и ждал каждое мгновение услышать презрительный смех институтки жены. А какой мавейшанер ждёт нас у плевкового, думал я, ледяная тужи. Хоть бы скорее отделаться, чёрт бы их всех со всем. И на моё счастье, ни одного знакомого генерала. Есть один знакомый полковник в отставке, да и тот портер доудержит. И ведь те дикий я несчастный. Ты, Сонечка, обратился я к жене плачущим голосом. Извини, что я возил тебя сейчас в тот хлев, думал дать тебе случь посмеяться, погулять стипы. Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко. Извиняюсь. Я робко всклянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мничительности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел румянец, ни то стыда, ни то гнева, руки служажды щипали бок раму у каретного окна. Меня бросило в жар и передёрнуло. "Ну, начинается мой срам", подумал я, чувствуя, как доливается свинцом мои руки и ноги. "Но ну, невидавать же я, Соня!" вырвалось у меня в упор. "Как Браво, глупость с твоей стороны, сведения диебометоды. Но ведь не я же произвёл их в свои родичи. Если тебе не нравятся твои простеки, схлипнула Соня, глядя на меня умоляющим глазами. "Твои мои подавники не понравятся?" "Бессовестный, я никак не решусь тебе высказать, голубчик миленький." Сейчас предатель Щеплик начнёт тебе рассказывать, что мама служила у неё в икодах, и чтобы мы с мамой неблагодарные. Неблагодарим её за прошлые благодеяния, теперь, когда она впала в бедность. Ну ты не верь ей, пожалуйста. Это нахалка любит врать. Клянусь тебе. Мы к каждому празднику мы посылаем ей голову сакуру и фуд чаю. Да ты шутишь, Соня. Удивился я, чувствую, как свинец оставлять бы члены, и как по всему телу разливается животильно лёгкость. Баранцы, голова с сахаром и фунт чаю. Ах. А когда увидишь генеральшу Жерепчикову, то не смейся над ней, голубчик. А то такая несчастная. Если она постоянно плачет и заговаривается, то это от того, что её обобрал граф Дерзаев Чертовщидов. Она будет жаловаться на свою судьбу и попросит у тебя взаймы, но ты э, того не давай. Хорошо бы, еслиб она на себя потратила, а то всё равно графу отдаст. Мамочка, ангел! Прынлся я от восторга к вниматшину. Зимбубочек мой, да ведь это сюрприз. Скажи ты мне, что твоя баранеца Шеплинг нагишом по улице ходит, то ты меня ещё больше раз... разодолшила ручком. И мне вдруг стало жаль, что я отказался узять от слонины, не побренчал на его пороличный фортепиано, не выпил наливочки. Но тут мне вспомнилось, что у Плевкова подают хороший коньяк и поросёнка с хреном. Валяй к Плевкову, корректал я во всё горло воздицы. Отрава. На земле весь род людской, и так далее из арии Мефистофеля. Пётр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и служет в Банкирской конторе Кунст и К. Он поёт чиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а всё это составляет пристеки, по которому идеалиста можно отличить от материалиста за 10 вёрст. На Любочке, дочь отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви.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 Налу совсем этот слюбесный друг Печер, что я ректор образом твоим. Уговорил учителей, чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий. Надо нам заранее уговориться. Ты же знаешь, я ведь за любачкой не того. Ничего я за любачкой не даю. Ах, не всё ли это правдо, вспыхнул идеалист. И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице. Ну вот, я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты всё-таки знал, человек я, а я же не бедный. И без состояний новить сам, видишь? У меня, кроме любочки, ещё пятеро. Так, ты друг, милый Петя. Оха-хах, ох, ох, капитан сохнул. А ну, конечно, и тебе трудно будет. Ну, да что делать? Крепись как-нибудь. В случае ежели что-нибудь это к где дородостам или другой какой-нибудь томок то могу побогаться. Подиблошку могу. И даже сейчас могу. Вы думали ей Богу, махнул рукой Лысов. Сейчас я могу тебе 400 рублей должить. Больше извини, хотел бы дать, но хоть ореш. Кодыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал её Лысову. "На, бери", сказал он. "Ровно 400".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 На другой день, возвращаясь, в корете Свинчаня лысов держал Любочку за талию и говорил ей: "От третьего дня ты плакала, что у нас себе и на очаге фортепиано не будет. Радуйся, Любунчик, и я тебе за 400 рублей пианино куплю". После свадебного ужина, когда молодые стали сади, лысов долго ходил из угла в угол, потом вдогновенно оттол головой и сказал жене: "Знаешь что, Люба?" Не лучше ли нам подождать, покупать пианино? А как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебель купим. За 400 руб. отличную библиотеровку можно завести. Так, разукрасим комнату, что чертям, то что будет. В ту комнату мы поставим диван и кресла шёлковой с дальней обивкой. Перед диваном, конечно, круглый столик какой-нибудь, этой чай, ты его побери, с оковыристой лампой. Здесь вот мы поставим мраморный уркамойник, а вы понимаете? А в этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом. То есть, чёрт знает, как хорошо всё это будет. А нужно будет изнавески к окнам. Да, изнавески. Завтра же пойду к этому доктору. Только бы мне застать его чёрта. Эти доктора народ шаткий, имеют привычку чуть себе на практику выезжать. Ушлись, иди, Люба, я завтра пораньше встану. В 8:00 утра Лысов Тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в 9 он уже стоял у докторской передней. "Э доктор Дома?" спросил он гордышню. "Дома? Но они спят и нескоро встанут". От такого ответа лицо Лысое поморщилось и стало таким кислым, что гордышня испугалась и сказала: "Если он вам так нужен, то я могу его разбудить. Пожалуйста, в кабинет". Олесов снял шубу и вошёл в кабинет. А хорошо живёт каналья, подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. А даст софа не больше рублей 400 стоит. Минут через 10 послышался отдалённый кашель, потом шаги, и в кабинет вошёл доктор Клябов, неумытый, заспанный. "А что у вас?" спросил он, садясь напротив Лысова. "Я, господин доктор, собственно говоря, не болен. Начал идеалист мило улыбаясь. И я пришёл к вам по делу. Видите ли, я вчера женился и мне очень нужны деньги. А вы вы меня примнога обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу. По по какому исполнительному листу? Вытряхнул глаза доктор. А вот почему? Я, Лысеев, и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять, и он, то есть тесть, передал мне этот лист. Оточит Кадыкин. Бог знает, что макнул рукой клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то. Это даже бессовестность с вашей стороны. Я сегодня в 7:00 лёг, а вы, чёрт знает, из-за чего будете. Порядочные люди уважают чужой покой. Мне даже совестно за вас. Виноват и я думал, сконвозилсы Лысов. Я не зналс И видишь, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал: "А когда же прикажете за получением приходить? Ну никогда. Я и думаю, Гадыкина уж 1000 раз говорил, чтобы он отставил меня в покое. Надоели". Тонное обращение доктора сконфузило Лысобо, но и озлили. "В таком случае", сказал он. "Извините, я должен буду обратиться к судье Абдубу Пристову и наложить запрещение на ваше имущество, сколько угодно". Этот ваш Затыкин или как его, Кадыкин знает, что имущество не моё, а женено. Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости. Невежа, думал он. Скотина, живёт так богато, имеет практику и долгов не платит. Но ну, пусть тоже Вечером, вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо. В этом письме он категорически и угрожая судебным приставом, просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать с дома. Не получив на другой день ответа, он послал ещё одно письмо. Наконец, изтратив попусту 6 городских марок, он возмутился и пошёл к судебному приставу.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 Когда дней через 10 после свадьбы Любочка попросила у Лысого 5 рублей для кукарки, то тот сказал: "Это уж я из докторских ей, там, а сейчас у меня нет. Значит что? Скажу-ка я сегодня к доктору, попрошу его, чтобы он хоть по частям выплачивал. На это он, наверное, согласится". Придя к доктору, он застал у него в приёмной много больных. Пришлось ожидать в очереди.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 А вы изведите просто психопат, улыбнулся Клябов. Кто же, скажите, пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы? Я пришёл, потому что думал, что вы будете того добросовестный. Вот как? Мне вам скварить о добросовестности. Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только 50 руб., остальные же всё проценты. И я не заплачу. По принципу не заплачу. Ни копейки. Возродился лысов домой от доктора утомлённый, злой. Не понимаю я твоего отца, сказал он Любочке. Ведь это низко, подло. Точно у него не нашлось для меня 400 рублей. Мне при данного не нужно, но я из принципа. Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу. Скоряга, горожавник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 И этого ещё не доставало. Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук. У меня чтоб этого не было. Меня брат этим не убедишь, не пройдёшь. Я этого не люблю. Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место. Слышишь? И лысый постучал по столу корешком книги. Этим стуком и завершился медовый месяц. Пересолил. Из земли мер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Угнюлушки. Досады бы куда он был вызван для мешивания, оставалось ещё проехать лошадях вёрст 30-40. Ежели возница не пьян и лошади не клячут, то и 30 вёрст не будет, а коли возниться подмухой до да Коди на Мориной, то целых 50 наберётся. Скешич, пожалуйста. И где я могу найти здесь почтовых лошадей? Обратился Землямер к станционному жандарму. "Каторых почтовых? Тут застнеёрст, пуделой собаки десищешь. А не то, что почтовых. Да вам куда ехать? В девкиде имедия генерала Хохотова. Эх, что ж, земнул жандарм. Ступайте за станцию. Там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров. Землемер встряхнул и поплёлся за станцию. Там, после долгих поисков и разговоров и колебаний, он нашёл здоровеньшего мужика, угорюмого, горюбого, одетого в рваную сермягу и лапти. Чёрт знает, какая у тебя телега, поморщился Землемер, вылезая в телегу. Нюрис видео, где у неё зад, где перед. А что ж ты доразберет-то? Где ваши деды хвост там и перед, а где сидит ваш мил там, зад? Лошадёнка была молодая, но тощая, с торчарыми ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнал её верёвочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбранился и стегнал её Ещё раз. Той телега взвискнула и задрожала, как в ликоратке. После третьего удара телега покачнулась. После же четвёртого она тронулась с места. "Это к мы всю дорогу поедем?" спросил Землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских вознести едет тихую черепашую езду с душу выворачивающей тряской. "Доедем." Успокой уясниц. Гавылка пологая, шустрая. Дай ей только разбежаться, так мы добрый не остановишь. Да, ну, проклятая. Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась тёмная замёрзшая равнина без конца и краю. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к чёрту на гулички.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 Какая однако здесь глушь, думал землемер, стараясь прикрыть свой ушиворотником от щенели. Никола, ни двора, ни район, час нападут и ограбят, так никто и не дю знает, хоть испужат пали. Да и возницы не надёжны. Их какая спинище. Как дитя природы пальцем тронет, так душа вон, и туша вон. Э, морду у него сверсткая, податирительная. Эй, милый, спросил Землямер. Как тебе, величество? Мне это. Калим. Что, Калим? Как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? А чего? Бог миловал. А вы шалить-то? Это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай всё-таки я взял с собой три револьвера, соврал Землямер. А с револьверов, Зайч, шутки плохи. С десятью разбойниками вот же справится. Стемнело. Телега вдруг заскрепела, замещала, задрожала и словно нехотя повернула налево. Куда же это он меня повёз? подумал Землявёр. Ехал-то прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезёт подлец какую-нибудь трущёву и и. Бывают ведь случаи. Э, послушай, обратился он к возтице. Так ты говоришь, что здесь э, не опасно? Эсдыжаль. Я люблю с разбойниками драться. Да ведь я худой и болезненный, а силы у меня, словно у быка. А даже напал на меня три разбойника. Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что, что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. Яцкодо умересь и наберётся. Не знаю. Возьмёшь одной рукой какую-нибудь старовилу, вроде тебя, и сколореньёшь. Калима Глинцов на землемер заморгал всем лицом и стягнул полошадёнки. Да, про продолжал землемер. Не дай бог со мной связаться. Мал того, что разбойник без рук, без нока останется, но ещё и перед судом ответит. Мне все судьи и правдики знакомы. Человек я козённый, нужный. Я вот еду, а начальству известно, так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники, досоцкие да фанатики. Па- «По пастой! -по Зарал вдруг Землемер. Куда же это ты выехал? Куда ты меня везёшь? Да я что не видите? Лес. Действительно лес, подумал Землемер. А я-то испугался. Однако не нужно отдавать своё волнение. Он уже заметил, что я трушу. Отчего-то он стал так часто на меня оглядываться. Наверное, замышляет что-нибудь. Раньше ехал еле-еле на газодогу, а теперь ишь как ключится. Э, послушай, Калив, зачем ты так гонишь лошадь? Я её не гоню. Самара разбежалась. Уж как разбежишься, так никаким средством её не остановишь. И сама она не рада, что у ней ноги такие. Оряешь, парад. Вижишь, что врёшь. Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи колышать. Слышишь? Попридержи. Зачем? А затем? Затем, что за мной со станции должны выйти четыре товарища. Надо, чтобы они нас догнали. Они обещали догнать меня в этом лесу. С ними веселей будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого по пистолету. Что это ты всё оглядываешься и держишься как на иголках? А? Я брат того, брат, на меня нечего оглядываться. Интересно, у меня ничего нет. Разве вот револьверы только. Изовалисить хочешь? Я их уйду, покажу. Изоль Земля Мир сделал вид, что роится в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Калим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал в чащу. Караул! заголесило. Караул! Бери Ахаяна и ложи телегу, то не ты негуби той моей души. И караул! Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста. И всё смолкло. Землемер, не ожидавший такого репремаунда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. Обещал. Испугался Дурак. Ну, как теперь быть? Самаму продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю. Да и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как быть? Клим Клинь! Клинь! ответила эхо. От мысли, что ему всю ночь придётся просидеть в тёмном лесу на холоде и слышать только волков, эхо до да фырка диточчика былки, землемер стала коробить вдоль спины словно холодным терпугом. "Кливушка!" закричал он. "Калупчик! Иди-иди, кливушка!" Часа два кричал землемер И только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночёвке в лесу, слабый ветерок донёс до него чей-то стон. Калим! Это ты, голубчик. Поедем. Убийца. Да я пошутил, голубчик. Кхе -кхе. Накажи меня, Господь, пошутил. Как я убью тебя револьвером? Это я от страха урал. Сделал имилость. Поедем мёрзну. Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез, лошадь у телегой вышел из лесу и нерешительно подошёл к своему пассажиру. Ну, чего, дурась, погалце? Я, я буль жутил, а ты испугался? Садись. Боксёр-боди проворчал Клим, вылезая в телегу. Ежилепзнал и за сто толковых не повёзпа. По. Чуть не помер от страху. Клим стягнул полосыдёнки, телега задрожала. Клим стягнул ещё раз и телега покачнулась. После четвёртого удара, когда телега тронулась с места, Землявер закрыл уши ворчликов и задумался. Дорогой Гэгиклив, его уже не казались опасными. Последняя магиканша. Я и помещик от становой штаброд мистер Докукин, у которого я гостил весной, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и лениво выглядели в окно.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 Бедух, стоявший около ворот на куче прошлогодней листвы и поднимавший то одну ногу, то другую, ему хотелось поднять обе ноги разом. Вдруг встряпенулся и как ужаленный бросился от ворот в сторону. Кто-то идёт или едет? улыбнулся да Кукин. Хоть бы гостей не лёгкой пронесла. Всё-таки повеселее бы. Бедух не обманул нас. Вороток показалось сначала лошариная голова с зелёной дугой, затем целая лошадь и, наконец, тёмные тяжёлые брички с большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Брички выехала во двор, неуклюже повернула налево и с свистгом и тарахтением покатила к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры: одна женская, другая поменьше, мужская. Чёрт возьми! Пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почёсывая висок. Не было печали, так вот черти накачали. Нид гармнья сегодня во сне печь видел. А что? Кто это приехал? Сестрице сможешь, чтобы их? Докукин поднялся и нервно прошёлся по комнате. Даже под сердцем похолодело. Проворчал он: "Крестоди, ведь к радости сестря родств лик чувств". Но верите ли легче мне с разбойничим атаманом в лесу встретиться, чем с ней. Не спрятаться ли нам? Пусть ивошка соберёт, что мы на съезд уехали. Так Укин стал громко звать Стемошку, но поздно было лгать и прятаться. Через минуту впереди послышалось шушуканье, женский бас шептался с мужским тенором. Поправь мне внизу аборку, говорил женский бас. Опять ты не те брюки надел. Синие брюки вытяденьки Василию оттипочу отдались, а пёстрые приказали мне до зимы спрятать, оправдовался тенорок. Шаль за вами нести или и тут прикажете оставить? Дверь нагоняется, отворилась и в комнату вошла дама лет 40, высокая, полная, рассыпчатая в шёлковом голубом платье, на её краснощёком весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему её так не любят дакукин. След за полной дамой сменил маленький худенький человечек в пёстром сюртучке, широких штанолонах и бархатной жилетке. Усแค плечи, боритый с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике во всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски приниженное, пришибленное. Барыня вошла и как бы не замечая нас, направилась к иконам и стали креститься. Крестись, обернулся накбужу. Человек с красным ножигом встряхнул и начал креститься. "Здравствуй, сестра", сказал Дакукин, обращаясь к даме, когда та кончила молиться и встряхнул. Дама Салидда улыбнулась и потянула свои губы к губам Дакукина. Человечек тоже полез целоваться. Позвольте представить моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина, её муж Дисифей Андреевич, а это мой хороший знакомый. Очень рад, сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не бодавая мне руки. Очень рад дам. Мы сели и минуту помолчали. Чай не ждал гостей, начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину,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 сказала она. Что ж, жалилась я и тебе, братец, и его родителям, и к концу Григорию его возила, чтобы наставление ему прочёл. А сама всякие меры принимала, ничего же не вышло. По деволе приходится, господи, представителей беспокоить. Ну что же, он сделал такое? Ничего не сделал, а звания своего не помнит. Он, положим, не пилучий, смиренный, уважительный, Ну что с того толку, если он не помнит своего звания? Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой или раздачедец. Нешто дворяне так сидят? Сиди как следует. Слышишь? Досифи Андреевич вытянул шею, поддел ей их подбородок, вероятно, для того, чтобы сесть как следует и поглядел из-подлобья поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, Я понялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила моё движение. И чего, сидите? остановила она меня. Молодым людям полезно это слушать. Хоть бы и не учёный, но больше воспожели. Дай бог всем так пожить, как мы жили. А мы, братьцы, уж у вас и пообедаем заодно. Повернулась Хлыкина к брату. Но небось сегодня у вас скромное готовили. Чай ты и не помнишь, что нынче среда? она вздохнула. Нам уж пригажи и постный изготовить. Скоромного мы есть не стадим. Это как тебе, угоды, братец. Докукин позвал Тимошку и заказал постный обед. "Пообедаем и к предводителю", продолжала Хлыкиным. "Буду его молить, чтобы он обратил внимание. Его дело глядеть, чтобы дворяне с пентлыку не сбивались". "Да нешто джифей сбился?" спросил Докукин. "Словно ты в первый раз слышишь, нахмурил склыкин и то, правду сказать, тебе всё равно. Ты-то и сам не слишком своё свание помнишь. А вот мы, господин молодой человек, и спросим. Молодой человек обратился на ко мне. По вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякую шушвелию кампанией водит. М-, -м, -м, -м смотришь, с кем занялся я. Да хоть бы с купцом Гусевым Я этого гусь его и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет, да закусывать к нему ходит. Нешто прилично ему с Писерем на ход уходить? О чём он может с Писерем разговаривать? Письен не то, что разговаривать, пискнуть при нём не смей. Ежели желаете знать, милостивый государь, характер у меня слабый, прошептал Дисифей Андреевич. А вот я покажу тебе характер. Погрозила ему жена, сердито стуча перстом о спинку стула. Я не дозволю тебе нашу фамилию конфифузить. Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю. Ты должен понимать, я тебя в люди вывела. Ихний род Хлыкиных сударь захудалый род. И ежели я же ли я, да Кукины уродлённая вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать. Он мне сударь не дёшево стоть, ежели желаете знать.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 Молчал и только пожимал, не зная от чего, от страха или срам, и за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следила за каждым его движением. Посоли себе суп. Не так ложку держишь. А отодвинь от себя салатник, а то рукавом зацепишь. Не мигай глазами. А он торопливо ел и ёжился подъём скорядом, как кролик под взглядом удава. Ел он всю ночь постный И то и дело вскалядывал с вожделением на наши котлетки. Молись, сказала ему жена после обеда. Благодери братцы. Пообедов, Хлыкин пошла в спальню отдохнуть. По уходе её Докукин схватил себя с сабли и заходил по комнате. Ну, да и несчастный же ты, братец, человек, сказал он Досифею, тяжело переводя дух. Я час посидел с ней, самоучился. Каково же тебе то сней дней и ночей, ах! Мученик ты, мученик несчастный. Младенец ты вифлеемский, иродом убиенный. Досифей семигал глазками и проговорил: "Страги они. Это действительность, но должит я за них, день и ночю, Бога молить по тому, кробе благодеяний и любви я от них ничего не вижу. Пропащий человек". Макнул рукой до куки. А когда-то речь в собраниях говорил, новую сеелку изобретал. Эх, заездела ведь баба человека. Эх-эх. Досефей! Послышался женский бас. Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй. Досеви Андреевич стронул и на цыпочках побежал в спальню. Хм, пополз ему вслед Докукин. Пропащее делом. Ужасно плакать хочется, зареветь, так, кажется, легче бы стало. Был восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился и Дон Жуан покатил к ней. Живёт она на даче в Пскольцах. Она молода, прекрасна, получает в приданое 30.000, немножечко образована и любит меня, автора, как кошка. Приехав в Сокольники, я нашёл её сидящей на нашей любимой скамье под высокими стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и сияящая пошла навстречу. "Как вы жестоки", заговорила она. "Мождо ли так опаздывать? Ведь вы знаете, как я скучаю". Эх, и вы. Я поцеловал её хорошенькую ручку и трепещущий пошёл вместе с ней к скамье. Я трепетал ныл и чувствовал, что моё сердце воспалено и близко к разрыву. Пульс был горячечный и немудреном. Я пришёл решить окончательно свою судьбу: пан мол или пропал. Всё зависело от этого вечера. Погода была чудесная, но не до погоды мне было. Я не слышал даже певчего над нашими головами соловьяни, несмотря на то, что соловья обязательно слушать на всяком маломальском порядочном рандеву. Чего же вы молчите, спросила она, глядя мне в лицо. Так, чудесный вечер такой. Маман, ваше здорово? Здорово. Хмм, так. Я, видите ли, Варвара Петровна, хочу с вами поговорить. Для того только я и приехал. Я молчал, молчал, но теперь, слуга покорный, я не в состоянии молчать. Варя нагнула голову и дрожащими пальчиками затерцала цветок. Она знала, о чём я хотел говорить. Я молчал и продолжал. И для чего молчать? Как не молчи, как не робей, а рано или поздно придётся дать волю чувству и языку. Вы, может быть, соскорбитесь, может быть, не поймёте, но что ж. Я умолк. Нужно было составить подходящую фразу. "Да говори же", протестовали её класки, мямля, "чего мучишь?" Вы, конечно, давно уже догадались, продолжал я, помолчав. Зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза? Как не догадаться? Вы, наверное, давно уже со свойственной вам пренецительностью угадали во мне то чувство, которое Пауза. Варвара Петровна, вари ещё ниже нагнулась, пальчики её заплесали. Варвара Петровна, ну, я Да что говорить? Понятно и без того. Люблю вот и всё. Чего ж тут ещё говорить? Пауза. У счастья люблю. Я вас так люблю, как одни в словом. Соберите все на этом свете существующие романы, вычтите все находящиеся в них объяснения в любви, клятвы, жертвы и вы получите то, что теперь в моей груди того Варвара Петровна. Пауза. Варвара Петровна, чего же вы это молчите? Что вам? Неужели? Нет. Варя подняла головку и улыбнулась. Ах, чтот возьми, подумал я. Она улыбнулась, шевельнула губками и чуть слышно проговорила: "Почему ж нет?" Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал, бешено схватил за другую руку, Она молодец. Пока я возился с её руками, она положила свою головку мне на грудь, причём я впервые только раз разумел, какую роскошью были её чудные волосы. Я поцеловал её в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто бы в ней поставили самовар. Варя подняла лицо, и мне ничего не оставалось, как только поцеловать её в губки. И вот, Когда Варя была уже окончательно в моих руках, когда решение о выдаче мне 30.000 готово уже было к подписанию, когда одницовым, хорошенькая жена, хорошие деньги и хорошая карьера были для меня почти обеспечены. Чёрт, то нужно было дёрнуть меня за язык. Мне захотелось перед моей суженой порисоваться, блеснуть своими принципами и похвастать. Впрочем, сам не знаю, чего мне захотелось. Вышла страсть, как скверна. Варвара Петровна, начал я после первого поцелуя: прежде чем взять с вас слово быть моей женой, считаю священнейшим долгом, в избежании могущих произойти недоразумений, сказать вам несколько слов. И я буду крадок. Знаете ли вы, Варвар Петровна, кто я и что я? Да, я честен, я труженик, я я горд. Мало того, у меня есть будущее, но я беден. Я ничего не имею. Я это знаю, сказала Варя. Не в деньгах счастье. Да, кто же говорит о деньгах? Я я горд своей бедностью. Копейки, которые я получаю за свои литературные работы, я не променяю на те тысячи, которые а, которыми понятно. Нус, я привык к бедности. Мне она ничего. Я в состоянии неделю не обедать, но вы Вы, неужели вы, которая не в состоянии пройти двух шагов, чтобы не нанять извозчика, надевающая каждый день новое платье, бросающая в стороны деньги, не знавшая никогда нужды, вы, для которой не модный цветок есть уже большое несчастье, неужели вы согласитесь расстаться для меня с земными благами? Хмм. У меня есть деньги, у меня приданое. Пустое Для того, чтобы прожить десяток другой тысяч, достаточно только нескольких лет, а потом нужда, слёзы. Верьте, дорогая моя, моему опыту. Знаюс, знаю, что говорю. Для того, чтобы бороться с нуждой, нужно иметь сильную волю, нечеловеческий характер. Да и чи похуже я милю, подумал я и продолжал Подумайте, Варвар Петровна, подумайте, на какой шаг вы решаетесь. Шаг бесповоротный. Есть Василий, идите за мной. Нет сил бороться, откажите мне. Ох, лучше пусть я буду лишь он два, с чем вы вашего покоя. Те 100 рублей, которые даёт мне ежемесячно литература, ничто. Их не хватит. Подумайте же, пока не поздно. Я, скочил. Подумайте, где бессилие, там слёзы, упрёки, ранние седины. Предупреждаю вас, потому что я честный человек. Чувствуете ли вы себя настолько сильным, чтобы разделить со мной жизнь, которая своей внешней стороной не похожа на вашу, чухта вам? Пауза. У меня же есть пританы. Сколько? 20-30.000, ха-ха, миллион. И потом, кроме этого, позволили я себе присваивать то, что нет. Никогда. Я горд. Я прошёлся несколько раз около Скамьи, Варя задумалась, я торжествовал. Меня, значит, уважили, коли задумались. Итак, жизнь со мной и лишение, или же жизнь без меня и богатство, выбирайте. Есть силы. У моей Вари есть силы. И говорил в таком роде очень долго. Я незаметно улёкся, говорил я, уже время чувствовал в себе раздвоение. Одна половина меня увлекалась тем, что я говорил, а другая мечтала. А вот подожди, матушка, заживём на твои 30.000 так, что не ابو жарко станет. Надолго хватит. Варя слушала, слушала. Наконец она поднялась и протянула мне руку. Благодарю вас, сказала она и сказала таким голосом, который заставил меня вздрогнуть и всклюнуть на её глаза. На её глазах и щеках Сверкали слёзы. Благодарю вас. Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны. Я Нещенко, и я не могу не парывам и зарыдала. Я опростоволосился. Всегда теряюсь, когда вижу плачущих женщин, а тут и поддавда. Пока я думал, что предпринять, она заглушила рыдания и утерла слёзы. Вы правы, сказала она. Если я пойду за вами, обману вас. Не мне быть вашей женой. Я богачка, неженка, езжу на извозчиках, кушаю бекасов и дорогие пирожки. Я никогда за обедом не ем супы ищей. Меня и мама стыдит постоянно, а не могу я без этого. Я не могу ходить пешком, я утомляюсь. И потом платье всё это вам придётся на свой счёт шить. Нет. Прощайте. И сделав трагический жест рукой, она ни к селу ни к городу произнесла: "Я недостойна вас, прощайте". Она произнесла, повернулась и пошла во свояси. А я я стоял как дурак, ничего не думал, глядел ей вслед и чувствовал, что земля колеблется подо мной. Когда я пришёл к себе и вспомнил, где я и какую грандиозную пакость сорудил мне мой язык, Я взвыл. Её уже и след простыл, когда я захотел крикнуть ей: "Воротитесь!" Позрамлённый, не солоно хлебавший, отправился я домой. У заставы конки уже не было. Денег на извозчика у меня тоже не было, пришлось домой отправляться пешком. Я через 3 поехал я в Сокольники. На даче мне сказали, что Валя чем-то больна и собирается с отцом в Петербург. к бабушке толку никакого не добился. Теперь лежу я вот в кровати, кусаю подушку и бью себя по затылку. Задохшусь кребуд кошки. Читатель, как поправить дело? Как воротить свои слова назад? Что ей сказать или написать? Уму непостижимо пропало дело.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 Я уж помнила, что я свободна, здорова, знатна, богата, что меня любят, а главное, что я знатна и богата, знатна и богата, как это хорошо, Боже мой. Потом, пожимаясь в постели от лёгкого холода, который пробирался ко мне из сада вместе с росой, я старалась понять, люблю я Петра Сергеевича или нет. И не поняв ничего, уснула.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 русским еликом Клупов, то есть граф Клупов, ехал на немецком пароходе в Лисспарейно и отнеча делал, беседовал с колбастиком. Его собеседник, молодой сухапары небит, весь состоящий из надменно учёной физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался гордым мастером Артуром Ипс и упорно изворачивал сночитого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле. Судьба нашего угля весьма плачевна, сказал между прочим граф, испустив сто кучёного снотака. Вы не вожете себе представить: Петербург и Москва живут с английским углем, Россия счёт в печах свои роскошные, дерспилиса о межтутемне одры нашего юга содержит тысярпайбы и погадство. Ипс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России. Когда Лакей принёс карту, граф провёл ногтем мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтём возле Кайкова и проговорил: "Вот здесь вообще, понимаете, весь Июк, Ипсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь, но граф не сказал ничего определённого. Он беспорядочно тыкал своим ногтём по всей России и раз даже желая показать богатую углем Данскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своём лице недоверие, когда Ипп сказал ему, что в России есть Карпатские горы. "У меня усмехлось, знать, сли есть в Данской области имение", сказал граф. 80.000 десяти земли. Прекрасные меди. Угляв в нём, представьте себе, eine Salause, eine ozeanische Menge, то есть бесчисленная океанская масса. Миллионы в земле зарыты. Пропадают даром. Давно уже мечтаю заняться этим вопросом подыскового случаю, вся я ещё человека. У нас в России нет ведь специалистов. Полные беслюди. Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго. Кончилось с тем, что Граб вскочил вдруг как ушалиный, хлопнул себя по лбу и сказал: "Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в Имене? А? Что вам здесь делать в Германии? Здесь учёных немцев и безвац много, а у меня вы дело сделайте. И какое дело? Хотите, соглашайтесь скорее. Ипс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие. Граф пожал ему руку и коркнул шампанского. "Ну, теперь я покоен", сказал он. "У меня будет уголь". Через неделю Ипс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, неосламудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему 200 рублей, адрес и меде и приказал ехать на юг. Езжать себе и, и иночать там. Я, может быть, осенью приеду. Опишите, как и что. Прибыв в имение Тулупова, Ипс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся снабжением России углем. Через 3 недели он послал графу первое письмо. Я уже ознакомлялся с угольва вашей земли.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 а мне что тем нет никого кто бы дал ему хотя бы по копейке за пуд танецкое каменноугольдая дорога идущая через ваши земли построена специально для перевозки каменного угля но как оказывается ей за всё время своего существования не удалось провести ещё ни одного пуда нуждно бить нечестным или слишком легкомысленным чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех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 В ожидании милости у ответа Ипс занялся уhenьем кросей и ловлей перепелов на дудочку. Ответное это письмо получил не Ипс, а управляющий полек Черчинской. А не общу скажите, что он ни черта не понимает, писал граф в постскриптуме. Я показывал его письма дому гордому инженеру, тайному советнику Малееву, и оно возбудило смех. В общем, я его и держу. Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 рублей. Если он потратит на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 рублей. Узнав о таком ответе, и псушастый испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он молял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом письме многое очень важное. Со слезами на глазах и угрызаемой совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Босквы 172 рубля, он имел неосторожность проиграть в карты Тершинскому. Впоследствии я выиграл с него 250 рублей, но он не отдаёт для их, хотя и получил от меня весь мой проигрыш, а потому осмельгиваюсь прибегать к вашему всемогуществу. Заставьте уважаемого господина Чершицкого уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть старым вашего хлеба. Много воды утекло в море, и много горосей и перепелов поймал импс. Пока получил ответ на это второе письмо. Однажды в конце июля в его комнату вошёл Полек и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательство имеющееся на немецком языке. Удивичен я сёл этот граф, сказал он, хлопая фуражкой о край стола. Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не даёт никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Вот к увами закусывать, что ли? И на черте ему удался этот уголь. И уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, чёрт его возьми. И вы тоже хороши. Нечего сказать. Глупый, объепшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили. Граф Шуайт итальянью уделился импс, блядь, где я? Аденик мне прислал? Нет. Как же я уеду отсюда? Хотя у меня ни копейки. Послушайте меня, уважаемый господин Чачинский, если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих коньки чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму. В России не нужны ваши книги и чертежи. Импс сел и задумался.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 Он порешил идти в тот самый Хайкев, который ещё так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Хайкове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу. Дорогой источились меня сонных сапоги, рассказывал им своим приятелям, сидя через месяц на том же пароходе. Такова русская честность, но в конце концов нужна дать ей справедливость. От славянской до хайковой русский кондуктор провёз меня за 40 копеек, деньги вырученные мною за мою пиньковую трубку. Это нечестно, но зато очень дёшево. Свистоны. Алексей Фёдорович Восьмёркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата-магистра и показывал ему своё хозяйство. Обы только что позавтракали и были слегка навеселе. "Эт, брат мой, козь деца", поиздел Васпёркин. "Ай, да и висели целышелей под коуют. А вот это, братцы мой, баня. Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном и дейки сидят тварищёты на яйцах. Как всклядишь на диван, так и вспомнишь, то ликой многое. Баню только зимой топлю". Ваш ты, брат, штукенцея. Только русский человек и мог выдумать баню. За один час наверки полочки столько переживёшь, чего итальянцу еле дебцу 100 лет не пережить. А лежишь как в пекле. А тут а в доще тебя веником великим чик-чики-чики. Встанешь, выпьешь холодного квасу, и атас чики-чики. Салеешь потом с полки, как сатана красты. А вот эта людская. Тут мои вельможные наёмники. Зайдём. Помещики, магистр нагнулись и вошли в похилевшуюся ништокоторенную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном. В коридоре их обдало запахом варева. В людской обедали. Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлёбку. Увидев господ, они перестали жевать и поделились. "Отцы мои", начал восьмёркин, окидывая глазами обедующих. "Хлеб да соль, ребята. А ла-ла, бул-бул-бул. Хоть они, Русь працты мой, настоящая Русь, народ до да подбор. А что за народ?" Какого, прости, Господи, скату немцу или французу сравниваться? Что против нашего народа всё то свиньи теля. Ну, не говори. Залебетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. Учаковы, народец своё историческое прошлое, своё будущее ты рабтник развитый, понимаешь? Вот тота -то и жаль, что вы, учёные, чужое выучили, а своего знать не хотите. Ой, призраиче, что ж найдешь? А я тебя ли согласен, индиенция протухла, а ежалевком ещё можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодорях, вжаг бы хотя бы Фильку. Восьмёркин подошёл к постуху Фильке и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал звук кх. Взять бы хотя бы этого Фильку. Ну чего, дурак смеёшься. Я серьёзно говорю, а ты смеёшься? Взять хоть этого дурня. Погляди, магистр, в плечах, касаясь сажень, грудь его словно у слона сместа, а нафиму не сдвенишь. А сколько у него силы, это ино рабственный таица, сколько таица этой силой на десяток у вас интеллигентов хватит. Дерзай, филка, вти! Не отсувай от своего, крепко держись. Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь совращать, то плюй, не слушай. Ты сильнее, лучше. Мы тебе подражать должны. Господа неошибиливость её замегал глазави степенный кучер Антиб. Нечто он это чувствует. Нечто понимать господскую ласку. Ты в ноушки простафили положить и ручку поцелуй. милостивцы вы наши на что хуже человека как филка дай то вы прощайте а если человек чверёз и дебал в дик так кому не жить а рай дай бог всякому и награждайте и взыскивайте во самая судья говорила патриарх лесов понимаешь магистр и награждайте и взыскивайте Прости в словах идея справедливости. Поклоняюсь, братс. Виришь ли, учусь у них, учусь. Это верность, заметил он тип. Что верно? Насчёт ученис. Какого учения? Что ты мелешь? Я насчёт ваших слов, насчёт учерис, наtrou вы и господа, чтобы всякие учения постигать. Мы тебень Видим, что вывеска написана. А что она, какой смысл она обиздачать нам и невдомек? Носом больше понимай. Ежели водка пахнет, то значит, кабак. Ежели дёктом, то лавка. Магистр, а? Что скажешь? В кого народ? Что они слав это закирючки, что ли фраза то? Глубокая истина конец ждал брат правды в антипкиной голове. А погляди-ка на доняшку. Доляшка, пошла сюда. Скотница Дуняша, весноватая, с вдёрнутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем. Даняшка, тебе говорят, пойдёшь сюда. Чего ты дура стыдишься? Не укусим. Дуняша вышла из-за стола и остановилась перед барином. Какова? Так и дышит целищей. Видал ты таких у себя там в педере? Там у воспечки жило до костей, а это, говори, рай с молоком. Красота, шир! Улыбку погляди. Румянецчок. Всё это натура. Правда, действительность не так, как у вас там. Что иду у тебя за щеками добиты? Ну, няша поживала и проглотила что-то. А погляди-ка, братцы мои, на плечище, на ножище, продолжал Васёркин. Небось, как булькнет этим кулачищем в спинищу своего любездою, так и звон пойдёт словно из бочки. Что, всё ещё с Андрюшкой? Ладно, иди ж ты. Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пфеферу. Смейся, смейся. Магистр, а? Форматы, формой? Восьмёркин нагнулся к уху магистра и зашептал. Дворнец стал и смеяться. Вот и дождалась, что тебя насмех поддали. Не будь отчея, заметил он тип, глядясукариздой на Доняшу. Что? Красней рага стало. По работе-то её девку не стали бы так рассказывать. Теперь магистр на люпку посмотри, продолжал Басмёркин. Это у нас первое запевало. Ты там ездишь, меж своих чугунцев и собираешь плоды народного творчества. Нет, ты наших послушай. Пусть тебе наши споют, так слюной истечёшь. Ну-ка, ребята, ну-ка же, люпка, начинай. Да ну уже, свидись. Слушатся. Люба исцветливо кашлюнула в кулак и резким сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные. Восьмёркин замахал руками, замигал глазами, essay стараясь прочесть на лицах магистра восторг закудахтал. Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать. "М-да", сказал он. Вариант это их песни имеется у Киреевского. Выпуск седьмой, разряд третий, песня одиннадцатая. Надо записать. Магистр вынул из кармана книжку и ещё больше нахмурившись стал записывать. Провев одну песню, люди начали другую, а похлёбка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок. Так его притоптывал Васпёркин. Так его важно пригланяюсь. Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если бы не вошёл в людскую лакей Пётр и не доложил господам, что кушать подано. А мы, ощепецы, отбросы, осмеливаемся ещё считать себя лучше и лучше, негодовал плаксивым голосом Васпёркин, выходя с братом из людской. Кто бы Едиала, не науки, ни труда. Ты слышишь? Они хотят. Это они над нами. Я не прав, и они правы, чуют фальшь. Тысячу раз прав и и, а, а видал доняшку? Шель во девчонка. Уж подожди, после обеда я позову её. За обедом оба брата в своё время рассказывали о самобытности, не тронутости и целости, бранили себя, и искали смысл в слове. интеллигент. После обеда легалис Падс, Уиспомшис вышли на крыльцо, приказали подать себе зельтерской и опять начали о том же. "Эчка!" крикнул Восьмёркин лакею. "Поди и позови сюда Дуняшку, Лёпку и прочих. Скажи, хороводы водить, а чтоб скорей. Живо, убира!" Солнея одурь. В зале окружного суда Едётся заседанием. На скамье подсудимых господин средних лет с испитым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах. Тощий, ужкагрудый секретарь читает тихим тенорком обвинительный акт. Он не признаёт ни точек, ни запятых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчёл или журчание ручейка. В этокое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать. Судьи, присяжные и публика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 Маргая о тяжелепшими веками. Ну уж же было в природе так искадить умное лицо. Если бы у людей были носы подлиннее, это к сажению в 2-3 т, пожалуй, было бы теснее жить и пришлось бы делать дома попросторнее. Защитник встряхивает головой, как лошадь, которую укусила муха, и продолжает думать. Что ты теперь у меня дома делаешься? В эту пору обыкновенно все бывают дома. И жена и тёщи и дети, детишки Колька и Зинки, наверное, теперь в моём кабинете. Колька стоит на кресле, упёршись грудью о край стола и рисует что-нибудь на моих бумагах. Дарисавал уже лошить сострой морды и с точкой вместо глаза. Человек из протянутой рукой, кривой домик один стоит тут же около стола, вытягивает чаю и старается увидеть что нарисовал её брат. Нарисуй папу прочь отынам. Сколько принимается за меня. Чречк, у него уже есть совет столько пририсовать чёрную бороду, и папа готов. Потом только начинает искать в своде законов картинка о едином хозяине чить на столе. Попались на глаза с анетка. Звонят. идёт к чернильницу, нужно палец обмакнуть. Если ящик столе не заперт, то это значит, что нужно порыться в нём. В конце концов, в обоехо сниняет мысль, что оба они индейцы, и чтобы под моим столом они могут отлично спрятаться от врагов. Оба лезут под стол, кричат, вичат и возится там до тех пор, пока от со стола не падет лампы или вазочка. Ох, В гостиной теперь, наверное, солидно прогуливается мамка с третьим произведением. Произведение рвёт, рвёт, без конца рвёт. По текущим шитам Кипелова, Жужит секретай, Очкасова, Зимаковского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 милый, тихий, услужливый, признательный, но изнашивает такую массу сопков, барюк и крик, что просто беда. Этишки, конечно, как праздничут, требуют огусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки, даже при вспоминании голова кружится. Жанаять очень жорг блюдут хороший тон. Хрони бог положить локоть на стол, взять нож, водеть кулак или есть ножа или подавая кушание, подойти справа, а не слева. Все кушания, даже ветчина с горошком, пахнут пудрой и банпантье. Всё невкусно, приторно, мизерно. Нет и тени добрых щей и каши, которую я ел, когда был холостяком.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 продолжать думать защитник. И право. Махнёшь-то всё рукой и всё пошлёшь кенифени. Как и стамишься, ошалеешь, угоришь це весь день в этом чиду скуки и пошлости, то поневоле захочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха. Заберёшься к Наташе, или когда деньги есть к цыганам, и всё забудешь. Честное слово, всё забудешь.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 Хорошом, тихо шепчет защитник, засыпаем. Хорошом. Лежишь на софем, а кругом уютно, тепло. Глашаю поёт. Господин защитник, господин защитник, раздался одесский оклик. Хорошо, тепло. Нет ни тёщи, ни кормилицы, ни супа, от которого пахнет подрой. Галаши добрые, хорошие. Господин защитник, раздался тот же резкий голос. Защитник встрягивает и открывает глаза. Прямо в упор на него глядят чёрные глаза цыганки Галаши, улыбаются сочные губы, сияет смуглое красивое лицо, а шевамлённый ещё не совсем проснувшийся полагает, что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 Кричали дрозды и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальштеп и выстроил по нему прозвучал весёнию в воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, и не к стати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо. июдима сапаркле ди мой Иван Легапольский, студент Духовной академии, сын дечка, возвращаясь с тяги домой, шёл всё время заливды влухом по тропинке. У него закатили пальцы и разорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно выступивший холод нарушил во всём порядок и согласие, что самой природе шутка. И этого вечерний потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдоль их огородов около реки светился огонь. Далеко же кругом и там, где была деревня Версты за 4, всё вположь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать сидела в сенях тополу Басяя чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю стростой пятницы и до ничего не варили, емучительно хотелось есть. И теперь, пожимая от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре и И что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дарявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустырь кругом, мрак, чувство гнёта, все эти ужасы были, есть и будут и от того, что пройдёт ещё 1000 лет, жизнь не станет лучше так лучше. И бы не хотелось домой. О городе Дозалис долгими, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костёр горел шарко, стреском, освещая далеко кругом спахунную землю. У давы овожелиша, высокая и опухлая старуха в узкой полошовки, стояла возле и в растуби глядела на огонь. Её дочь, Лукерья, маленькая, рыбая с глуповатым лицом, сидел на земле и мыло котёл и ложки. Очевид, только что отужидали. Слышались мужские голоса. Это здешние работники для реки поили лошадей. Вот вам и зима пришла назад, сказал студент, подходя к костру. Здравствуйте. Вся лиса взроунула, но тот чужунала его и улыбнулась приветливо. А не узнала бок с тобой, сказала она. Богатым быть поговорили. О, Лиса, женщина бывала я, служившая когда-то Господ в, в мамках, а потом в няньках, поражалась деликатно, и с лица её всё время нисходила мягкая, степенная улыбка. Дочь её, Керрия, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у неё было странное, как у глухонемой. Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр,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 Ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связаного вели к первой смечей, дикуй били. А Пётр изнеможённый, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуй, что вот-вот на земле произойдёт что-то ужасное, шёл вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел исты, как его били.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 ласкось и горько воображаю тихи-тихи тёмны-тёмны шат и в тишине едва слышится глухие рыдания студент вздохнул и задумался продолжая улыбаться Лиса вдруг всхлипнула целёсы коробные изобильны потекли у неё по щекам и она заслонила рукавом лицо от огня как бы стыдясь своих слёз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 Эх, старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Пётр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволовалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий вытекавших от доистрогого ему казалось что только что видел оба конца этой цепи дотронулся до одного конца как тронул другой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 всегда составляли главное в человеческой шисти и вообще на земле и чувство молодости, здоровья, силы. Ему было только 22 года. Иди выразибы сладкое ожидание счастья, неведомого, таить в себе счастье, а владевали и мало помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной. и полной высоткого смысла